29 ноября. Умерли Натан Эйдельман в 1989 году и Виктор Астафьев в 2001. Одна ночь. Нечто глубоко символическое видится мне в том, что Виктор Астафьев и Натан Эйдельман умерли в один день, 29 ноября, Хотя с разницей в 12 лет. Эйдельман в 1989 году, не дожив до конца Горбачевской эпохи Астафьев в 2001, пережив Ельцинскую и застав Путинскую. Астафьева и Эйдельмана, кажется, почти не пересекавшихся лично, свел один малоприятный контекст. В 1986 году они вступили в переписку, ходившую по Москве во множестве копий, а в 1990 году опубликованную в шестом номере Даугавы. Поводом к обмену инвективами послужили два Астафьевских текста «Печальный детектив», где филфак местного пединститута состоял из десятка местных евричат, и пресловутая «Ловля пескарей в Грузии», вызвавшая раскол на восьмом съезде писателя СССР, уход грузинской делегации, извинения Гавриила Троепольского, оставив его извиняться не неуполномачивал, и горячий восторг почвенной части Союза. Эдельман указывал Остафьеву на то, что Гога Герцов из «Царь рыбы» подозрительно не русский, то ли из еврейчат, то ли из кавказцев. А главной ошибкой писателя историк считал то, что в бедах русского народа Астафьев прежде всего винит горожан, туристов, а также и народцев. Ответ Астафьева в самом деле состоял из чрезвычайно сильных выражений. В короткой ответной записке Идельман признал, что говорить не о чем. Переписку анализировали многие. Подробнее других Константина Азадовской, чья статья Переписка из двух углов империи не только обвиняет Астафьева в антисемитизме и ксенофобии, думаю, не совсем справедливо, но и во многом оправдывает его. Мне почему-то кажется, что в дальнейшем споре они бы избавились от непримиримости, а там, глядишь, познакомились бы, выпили водки и признали обоюдную правоту и неправоту во многом. Но в середине 80-х люди многого не знали». Можно спорить о том, имел ли Идельман моральное право предавать переписку гласности и распространять в копиях. Думаю, это было излишне, потому что обоим ничего, кроме неприятностей, не принесло. Антисемитизм и грузинофобия плохи в любом случае. В наши задачи не входит сейчас лишний раз прикасаться к «каленому клину», как называл Солженицын русско-еврейскую проблему. На наших глазах в такой же каленый клин превращается проблема русско-грузинская, а русско-кавказская стала им давно. Заметим лишь, что в ловле пискарей Астафьев высказал немало верного, продиктованного не столько ксенофобией, сколько оскорбленной любовью, и даже в Грузии многие нашли в себе мужество с ним согласиться». Реальная республика все больше расходилась с той обаятельно-застольной, романтически раздолбайской Грузией, которую, по сути, выдумали Думбадзе и Габриадзе, и Асилиане, и Данелия, Квирикадзе и Джорджадзе. Под этой оболочкой зрела катастрофа, национальный характер выхолащивался, земля поэтов, крестьян и чудаковатых аристократов на глазах превращалась в землю чванливых торгашей. И о причинах этого перерождения Астафьев написал раньше и чесни многих. Не для того, чтобы Грузию оскорбить, а для того, чтобы спасти. В конце концов, в том же печальном детективе и последующей его публицистике о русских сказано куда больше страшных слов, да и с почвенниками Астафьев скоро поссорился. Нас занимает сейчас ненациональный вопрос, поскольку снят оказался и он. Эйдельмана и Астафьева объединяет нечто гораздо большее и более страшное, нежели то, что разъединяло. Оба умерли, и оба в предпоследний день осени, в преддверии долгой и пустынной зимы. Исчезла страна, в которой они родились и работали. Обоих посмертно чтут, но мало читают». Покажите мне сегодня людей, особенно из тех, кому до сорока, в чей регулярный читательский обиход входили бы Большой Жанно, Царь Рыба, Последний Летописец или Печальный Детектив. Всех ожидает одна ночь, — писал в конце девяностых М. Шишкин. Это одна ночь и объединила сегодня всех, кто спорил в 70-е, беря сторону Сахарова или Солженицына, а Мальрика или Шафаревича и даже тех, кто делился в восьмидесятые на оставьевцев и идельманцев. Ночью красок нет, все кошки серы. И страх, что на свету противоречия всплывут опять, становится главным аргументом тех, кому ночь жизненно необходима. Ведь в темноте удобнее воровать, душить подушкой, в темноте не так заметно убожество, и вообще все одинаковы. А это ли нестабильность?» Так называемая перестройка была торпедирована, погублена национальным вопросом. Попытка усовершенствовать, реформировать и очеловечить сложную систему была убита самым архаичным и примитивным, а именно голосом крови. Перестройка свелась к распаду СССР, разрыву культурных связей и уничтожению единственно ценного, что было в этой империи – ее наднациональной, сильной и талантливой интеллигенции, ее могучей и разветвленной культуры. Обращение к национальной проблематике, к выяснению, кто каких кровей, кто прав, а кто виноват, как раз и есть признак распада и деградации. Свобода принесла не развитие, не новые возможности, а радикальное упрощение, возврат к моментным данностям, выпустила наружу духов земли и огня, развязала споры о базисе, а не о надстройке. Эти пресловутые марксистские понятия не так глупы, если понимать под базисом не социальные отношения, а те самые изначальные данности – пол, возраст, нацию, место рождения, происхождение. Человек осуществляется только в той степени, в какой поднимается над ним и делает сам себя. Во второй половине 80-х это было забыто, и самое умозрительное из стран превратилась в одну из самых примитивных, распродающую недра, неспособную предложить миру ничего другого. Дискуссия между почвенниками и западниками выродилась в дискуссию между русскими и евреями, а потом и в примитивный лай с обеих сторон. А там рухнула и вся советская культура, оставив нам комедий-клаб. И сегодня и Дальман, и воле волей неволе опять оказались в одной лодке. Как заметил однажды Михаил Швыдкой, национальные противоречия в России всегда снимались под общим имперским гнетом – Научиться бы договариваться без него. Сегодняшний гнет не столько имперский, сколько энтропийный. Смерть, пожалуй, будет потаталитарнее всякого тоталитаризма. Диктатура посредственностей, осуществляемая решительно на всех уровнях, в самом деле сняла национальный вопрос. Больше того, в требованиях соблюдения элементарной законности, в протестах против необоснованных запретов и подтасовок, в борьбе с официозным враньем и целенаправленным оглуплением страны сегодня едины западник и славянофил, националист и интернационалист, а письмо в защиту Лимонова подписывают Иртеньев и Проханов. Куда уж дальше. Обращение к национальному вопросу – признак торжествующей простоты. Но есть простота и покруче: и русский, и еврей, и грузин, и едины в том, что дышать надо воздухом. Так что снять нацвопрос может не только имперская сложность, но и постимперская убийственная простота, для которой что и дельман, что Астафьев одинаково тфу. «Государство нам, конечно, отвечает, что это объединение губительно, что скинхеды только и хотят обрушить государство, чтобы уж безнаказанно мочить инородцев, что само это государство, сколь бы лживо и гнило оно не было, наша последняя защита». Но, положа руку на сердце, признаем, что и национальной вражды не было бы, если бы это самое государство не создавало для нее все предпосылки, не отнимало у людей возможность созидательной работы, которая всегда сплачивает, не лишало их будущего. В словах о том, что царское правительство наталкивало русских на евреев, чтобы взоры их не обратились на другого, более могущественного врага, Больше правды, чем в пресловутой мольбе Гершинзона благословить штыки. Эти штыки охраняют нас от того, что сами же и разжигают. Идельман бы подтвердил, он историю знал. И думается мне, что в конце концов Идельман со Стафьевым договорились бы. Как договорились сегодня, например, непримиримые в конце 80-х Каспаров с Карповым. Они ведь оба, что Натан Яковлевич, что Виктор Петрович... Были умные и честные. Это, как мы знаем, объединяет сильней всего».